Это был высочайший зекурат из всех, какие видел мир. Он состоял из семи последовательных платформ по числу планет. Самая нижняя была площадью около 900 квадратных метров, а все сооружение достигало высоту почти 100 метров. Постройку его можно было рассматривать как выдающийся подвиг, и этот памятник долгое время оставался непревзойденным образцом архитектурного искусства Юго-Западной Азии. Интересно другое. Большинство читателей, очевидно, слышали о недостроенной Вавилонской башне. Однако мало кто знает о том, что ее реальный прототип был завершен. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.